Глава двенадцатая. Мозгомон покинул тело Йорчика за оградой крайнего дома, причем сделал это быстро и не попрощавшись. Вот и помогает после этого демонам Ада. Пока я раздумывал, куда его оттащить, чтобы мужик приходил в себя в относительной безопасности и внимания особого не привлекал, на дорогу вырулила наша неотложка. О, Денис Викторович! Из окна машины высынолся Саша. Вот вы только что приехали из этой трижды проклятой Петровки, а нас опять туда вызывают. К кому? Я с трудом удержался, чтобы глаза не закатить. Насколько помню, ни одна бабуля с мухоморами и змеиными настойками ко мне на приём так и не пришла. «Да нет, эти только по ночам активизируются», — отмахнулся он. «К матери одной девочки онкологической вызывают. Какой-то с ней странный истерический припадок случился. Дианка сама бы справилась, но у неё нет препаратов сильнее валерьянки. Вот и попросила нас приехать», — отрапортовал Саша. «Вы у неё были вроде?» И он как-то странно посмотрел. «Был, но там нечем помочь», — я развёл руками. «Надо всё-таки поаккуратнее работать, или у меня не получилось восприятие у неё изменить. Хотя не должно было. Простейшая манипуляция, с которой я даже силами Дениски бы справился, не говоря уже о своей демонической ауре. Если только влияние пустоши какой-то искажающий эффект дало. Расскажешь потом, что с девушкой. Она вчера мне адекватной показалась». «Без проблем. Есть противопоказания какие?» — деловито уточнил он, сосредоточенно кивнув. С аминазином поаккуратнее, посоветовал я ему. Давление уроните, а мне потом поднимать. Это посложнее, чем сбить высокое. Да в курсе. Махнул рукой Саша и уже хотел нырнуть обратно в машину, но тут мой взгляд упал на Йорчика. Стой! крикнул я, останавливая Фельчера. Заберите это чучело с собой. Я швы снял, так что ему больше нечего во вакуумово делать. А что это он такой квёлый? Саша выскочил из машины, подошел к хлопающему глазами Йорчуку. И помахал рукой у него перед лицом. Эй, ты меня слышишь? Набухался что ли с утра пораньше? Чего? Юрчих с фокусировал взгляд на Саше. Не, не пил я. Какая-то дичь мерещилась, жуть просто. И он вытер вспотевший лоб. Кажется, я в завязке. Я тебе, конечно, верю. Хмыкнул Саша, открывая дверь в салон машины и кивком указывая внутрь. Забирайся, довезем до дома. Все равно в Петровку едем. Но、ну, хоть не тащиться пешком. произнёс Юрчик с чувством, а потом посмотрел на меня, нахмурившись. «Хоть и бей, не помню, когда вы мне швы вытаскивали». «Пить меньше надо», — ответил я с чувством. «Надеюсь, теперь долго не встретимся. Галька уехала, бить тебе вроде больше некому, если, конечно, твою башку на мёртвую пустошь не понесёт. Но в этом случае до меня ещё никто не добирался». «Скажете тоже, Денис Викторович?» Юрчик держался руками за голову. «Не хожу я на пустошь, делать меня там нечего». Поехали, у нас вызов, между прочим, ни к очень приличной женщине, ни к одному из твоих друганов. И Саша подтолкнул Юрчика в машину. Так и на приеме сегодня кто? Владимир Семенович может уже болезных принимать. Помимо воли в моем голосе прозвучали нотки надежды. Не, батя еще не в форме. Саша запрыгнул в машину, сев рядом с водителем. Да вы не переживайте, Денис Викторович. Серега сегодня в амбулаторию пошел. «А в стационаре всё нормально?» — спросил я, прикидывая, что сегодня, может быть, удастся с Дмитрием позаниматься. «Он-то прекрасно знает, как можно быстро тело в форму привести». «Да, вроде нормально», — неуверенно ответил Саша, а потом добавил. «Не знаю, я там не был. Кажется, никто помирать не собирался». «И то хлеб», — я кивнул своим мыслям. «Всё, изжайте!» — и махнул рукой, отпуская машину. Проводив неотложку взглядом до поворота, я сел в свою машину, завёл мотор... И увидел, что на панели замигала красная лампочка. Так, похоже, артефакт, заменяющий в машине бензин, нужно подзарядить. Прислушавшись к себе, понял, что вполне могу это сделать. С бесконечной суетой, свалившейся на меня в последнее время, я максимум демоническую ауру разворачивал, а даром, доставшимся мне с телом, практически не пользовался. Так что источник полон под завязку, и этой энергией вполне можно с артефактом поделиться». «Я же узнавал, там принцип тот же, что и у артефакта в кухонной плите. На то, чтобы подзарядить артефакт в машине, а потом доехать до дома, мне понадобились почти час времени и опустошенный на две трети резерв. «Так дело не пойдет», — пробормотал я, заводя машину. «В следующий раз ничего сам подзаряжать не буду. Но раз сейчас так выложился, значит, не верну машину, пока заряд не кончится. Зато ко мне не нужно будет ни отложку посылать, сам до больницы добираться буду». с такими вот мудрыми мыслями и вернулся домой. В о дворе Мурмора о чем-то рассказывала барону. Она выскочила из машины, когда мы пронеслись мимо дома. Я как раз приоткрыл окно, чтобы запустить ветерок в салон. Вот туда-то моя курица и сигонула. Кот сидел с важным видом, обдевив себя хвостом, напоминая довольно упитанную статуэтку. Время от времени он наклонял голову, словно соглашаясь с тем, о чем ему говорила Мурмора. Остановившись возле калитки, я долго смотрел на них. То и дело парочка бросала на меня довольно осмысленные взгляды, но потом вновь возвращалась к своей беседе, хотя, возможно, у меня просто разыгралось воображение. «Когда-нибудь всё же пойму, что с тобой не так, барон», наконец сказал я, осматривая кота. «С Мурмурой всё понятно, она фамильяр, а они, как ни крути, необычные животные. Вот что ты такое». Кот посмотрел на меня злобным взглядом, встал, потянулся, выпустив огромные когти, после чего подошёл ко мне, И как куснет за ногу. «Ай, ты что делаешь, скотина?» Пушистая тварь прокусила штанину, вцепившись в мышцу. Схватив валяющуюся возле калитки хворостину, я развернулся, чтобы перетянуть обнаглевшее животное, но кот с победным мявком уже унесся в сторону конюшни. Я выматерился и швырнул хворостину на землю. Мурмура внимательно посмотрела на меня, а затем подобрала хворостину и побежала вслед за бароном. Я долго смотрел ей вслед. «Ну вот нахрена ей понадобилась эта палка?» Покачав головой, вошел в дом. Эй, здесь вообще есть кто живой? В доме стояла неестественная тишина. Оля, вы случайно не уехали, пока меня не было? Мы даже и не намеревались уезжать. Из кухни вышла сестра, вытирая на ходу руки полотенцем. Аж ужель? С чувством произнес, и она тот же заткнулся под пронзительным взглядом сестры. Сразу же в коридоре послышались звуки, в основном негромкая ругань Дмитрия и охание Егорыча. Что там у вас происходит? – спросил я почему-то шепотом. Нас Егорович готовить учит, – ответила Ольга. Мы внезапно поняли, что ситуации в жизни случаются разные, и очень глупо умирать от голода просто потому, что не умеешь готовить. А полок тишины зачем поставили? – спросил я все еще шепотом. Ах ты зараза! Да как так-то? Почему у меня эта гребаная картошка как топором нарубленная получается? А дальше пошла просто площадная брань. Я даже заслужился. Надо же, Дмитрий и ругаться умеет почти безупречно, а вот с картошкой у него явные проблемы и похоже большие. Ах ты ж божечки мои! Следом раздались причитания Егорыча. Но зачем вашему высочеству вообще картошку чистить? Бросьте ножек, а то не дай бог еще пальцы обрежете, а меня потом виноватым сделают. Вот зачем полак? Вздохнула Ольга. Настя звонила, просила, чтобы ты приехал, если минуя больницу домой рванешь. Я не знаю, побывал ли ты в больнице, но на всякий случай передаю. А я пошла суп дальше варить. Угу, удачи. Дверь на кухню закрылась, и на меня снова обрушилась тишина. В больнице поесть что ли? А то боюсь, они такого не варят. Я потянулся к телефону, чтобы позвонить Насте и выяснить, что у них происходит. Но телефон в этот момент зазвонил сам, и я схватил трубку. Слушаю. Денис, это ты? Раздался неуверенный голос Насти. Да это я только что вошел, хотел тебе звонить. Что у вас там стреслось? Спросил ее уже сейчас, понимая, что случилось что-то экстраординарное, если Настя несколько раз звонила, чтобы меня найти. Ты можешь прийти? Тихо попросила девушка. И тут на фоне ее голоса раздался какой-то шум, грохот, словно что-то опрокинули, и голос Татьяны медсестры стационара. Куда? Давай назад. Да что там у вас происходит? Рявкнул я. Но Настя быстро пробормотала в ответ: приходи быстрее. и отключилась. Твою мать! С чувством выругался я и поспешил обратно к машине, которую так и бросил за воротами. Во всем мозгомон виноват. Хотел же я к местным ведьмам заглянуть, чтобы просглаз порчу, проклятие и все в таком роде узнать. Нет, про все это мне известно даже по большему ведьмам всяких. Но вот, к сожалению, наличия на себя определить не могу. И скорее всего нечто подобное на мне, отчаяние на Денисе имеется. Не просто же так я безвылазно торчу в местной больничке. только чудом сохраняя жизнь населения вакуумовского куста,、а、оно просто жаждет помереть от всех возможных болейчиков за тот короткий срок, что здесь нахожусь. Надо будет в Петровку снова ехать, только сначала к ведьмам, а потом ко всем остальным, если понадобится. Приехал я в больницу, наверное, поставив рекорд скорости. Какие-то несчастные семь минут, и вот уже стою в небольшом коридоре, в который выходят две палаты стационара, а в конце коридора находятся операционные. Настя, что это? Процедил я, поворачиваясь к подруге. Вчера, когда ты в Петровке остался, полиции удалось вытащить из реки главу поселения. Он вроде барабачил, и лодка перевернулась. Бедняга упал в воду. Он так кричал, но почему-то его услышала только я. Сергей сказал, что там в том омути какая-то аномалия. Бодро начала девушка, прижавшаясь к моему боку. Рыбачил ночью? Я закусил костяшку на указательном пальце. А что такого? Настя нахмурилась. Нет, нет, ничего. Продолжай. Я смотрел на неё, стараясь не оборачиваться в сторону коридора. «Мы его отогрели. Владимир Семёнович приехал, чтобы помочь...» «Помочь отогревать?» Я с любопытством посмотрел на Настю. «Мне внезапно стало интересно, как именно вы это делали, потому что в голову совсем уж похотливые мысли полезли». Вот и он посоветовал Тане не руки массировать, а кое-что другое. Настя даже глаза закатила. «И постарайся запрятать свои похотливые мысли подальше». «Нормально мы его отогревали, как положено, с помощью одеяла грелок». «Ну и зря», — я хмыкнул. «Грели бы по-другому, может, вот такого с бедолагой и не случилось», — я указал на ползающего на полу мужчину. «Мы думаем, это аномалия. В том месте даже к берегу никто не подходит, а он непонятно, сколько времени в воде пробовал», — шепотом проговорила Настя, глядя на проползшего мимо нас на четвереньках больного. «Но магов среди нас нет, поэтому тебя ждали. Вдруг ты что, странное заметишь?» Все-таки рядом с мертвой пустошью находимся. Всякая может быть. Вы их не видели? Неожиданно поднял голову глава и посмотрел прямо мне в глаза. Нет, уверенно ответил я, провожая его взглядом. Кис, кис, кис! Мужчина остановился возле скалы для посетителей и заглянул под нее. Кис, кис, сидите к папочке. Что он делает? Я снова посмотрел на Настю. Понятия не имею. Она развела руками. До этого он раздевал воображаемую девушку, которая пришла его в палате навестить. Хорошо, что не настоящую, а то тебе не надо было начальство своим телом согревать, тогда бы и мысли похабных у него не возникла. Добавил я, наблюдая за его странными метаниями. Может и мне тоже надо было его своим телом согревать? Вспыхнула Настя. Нет, в таком случае я бы дико ревновал и совершенно случайно дал бы нашему главе слабительное вместо успокаивающих или вместе. Все зависело бы от того, насколько сильно он меня взбесил.、И、я решительно направился к застывшему возле лавочки главе поселения. Павел Андреевич, могу я поинтересоваться, что вы делаете? – спросил, присев рядом с ним на курточке. Котят ловлю, – совершенно серьезно ответил он. Разбежались свалочки мелкие. Ага. Я повернулся к Насте, подошедшей к нам. Он был пьяный, когда его выловили из реки. Он от переохлаждения даже говорить не мог, а запаха никакого не было. Она только плечами пожала. Тогда я тронул мужчину за плечо, привлекая его внимание. «Павел Андреевич, вы что пили? Водку или самогонку перед рыбалкой?» «Брэнди домашний», — отмахнулся глава. «И не до рыбалки, а во время». «Хороший Брэнди-то?» — спросил я, поднимая взгляд на вспыхнувшую Настю. «Я всё понимаю. Она педиатр, а пьяных детей привозят в больницу крайне редко. Но чёрт возьми, фельдшера-то мужики опытные. Тоже мне аномалия местная. Возиться, поди, не хотели с ним...» до、да、бумаги заполнять и в соответствующие органы передавать, а там бы и проблемы нашли у нашего главы. Но、ну, это если по закону. Но я почему-то сомневаюсь, что если его снимут с должности, то от желающих занять освободившееся место будет не протолкнуться. Хороший, я тебя угощу, Денис Викторович. О, побежал зараза! И он попытался вскочить, чуть не опрокинув тяжелую лавочку и меня за одно. Стоять! Я сжал его за плечо. «Пошли в палату, Павел Андреевич, они все твари пушистые туда убежали». «Точно?» – он, прищурившись, посмотрел на меня. «Однозначно, лично видел». И я потащил его в палату. «Белка?» – деловито уточнила Татьяна, помогая мне укладывать Павла Андреевича на кровать. «Она родимая?» – я скривился. «У него же переохлаждение было, а потом вы его отогрели. Даже если он и не упился до свинского состояния. Черт, Таня, почему вы этого не предусмотрели?» «Не знаю», – она пожала плечами. Все-таки глава поселения, да и не пахло от него. Голо передолу ему от всего сердца, сказал я, улыбнувшись на непонимающий смотрящего на меня Павла Андреевича. Сейчас мы вас витаминками полечим, не переживайте. Пять внутривенно, спросила Таня. Да и вечером повторить, надеюсь, хватит, пробормотал я. И это зафиксируйте его мягко, а то мало ли, вдруг он демона в ту ту видит, которые в людей вселились и ради спасения мира решит их ножом из вас достать. Всякая бывает. Таня нахмурилась и кивнула, уходя в процедурную. Лежите спокойно, Павел Андреевич, а я пошел котят ловить. Как всех поймаю, приду отчитаюсь. Выйди из палаты, я подмигнул Насте и пошел к выходу. Оставаться и караульить головов психозе я точно не собираюсь. Начнет котят дальше гонять, вывезем в тверь. А пока пойду гляну, что там сестра со своим мужем наварили. Любопытно же посмотреть на собственноручно цесаревичам очищенную картошку. К тому же я искренне сомневаюсь, что сваренный ими суп можно употреблять в пищу. Главное при Ольге что-нибудь подобное не сболтнуть. Что здесь творится? В кабинет ворвался Велиал, находившийся в стадии плохо контролируемого бешенства. От него исходили такие волны силы, что сидевшего на столе Люцифера придвинула вплотную к столу. А злополучная ваза упала с тумбы, разбившись на мелкие осколки. О, а мы здесь как раз обсуждали твои кратковременные любовные подвиги на Земле номер тринадцать. Улыбнулся Асмодей, едва сдерживая смех от вида еще больше звереющего падшего. Что в этом напридумывали, да еще и растрепали на весь ад. Тихо прорычал Велиал, демонстративно не глядя на Люцифера. Мы ничего, искренне ответил Асмодей. Только вот отчет одного демона, который побывал там ради сделки с вызвавшей его кольцовой левтиной Тихоновной. Разлетелся по всем отделам. Не досмотрел кто-то в секретариате, скорее всего. Бывает. Работы в последнее время много. Хозяин кабинета развел руками, сочувственно покачав головой. «А это правда, что ли? Ты поэтому в таком раздрае? Постарел, наверное? Или это? Молодой еще, да неопытный?» Осмодей демонстративно прочитал последнюю фразу из отчета и расхохотался. «С огнем играешь, Осмодей!» процедил Виллиал, делая шаг вперёд. «Кто этот демон?» «Ты его не тронешь, Виллиал. Этот демон — лучший работник месяца и находится под моей личной защитой». Люцифер хлопнул ладонью по столу, отчего оба его брата вздрогнули. «Он единственный, кто не только возвращается с земли номер тринадцать живым, заключив сделки, но и с такой информацией, что фору любому падшему ангелу даст». «Мне нужно туда вернуться», выдохнул Виллиал. Он хоть и был немного сильнее и старше Люцифера, но субординацию никто не отменял. «Калифтини Тихоновни, реабилитироваться хочешь?» — хмыкнул Асмаде и поднял руки в качестве примирения, когда Велиал тихо зарычал. «Нет, ты не пойдёшь. Я слышал всё, о чём говорил тот некромант. Информацию проверит герцог Мурмур», -мур — ответил ему владыка Ада. «А ты в ближайшее время Ад не покинешь. Опозорился уже, хватит. Но мне нужно...» реабилитироваться ты через пять лет сможешь, срок кольцевой как раз через пять лет подойдет, перебил брата Асмада и что у тебя с лицом, не хочешь с ней встречаться? Думаю, когда она сюда попадет, сможет много о твоих недостатках и достоинствах рассказать. Ты только на глаза ей не попадаешься, может и не вспомнит тебя. Все-таки впечатление на нее ты никакого не произвел. Или ты ее к себе забрать хочешь, в начальники над Сукубами поставить? Судя по всему, она не только их может чему-то научить, но и тебе несколько уроков дать. Асмодей, прорычал падший и сжал кулаки, делаешь как вперед. Велиал, будешь себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы этот контракт был аннулирован. А ее душа попала в чистилище. Скупо улыбнулся Люцифер. Там тоже наши братья находятся. Тебе их не жалко? спросил Асмодей мгновенно став серьезным. «Мне они никогда не нравились», — отмахнулся Светоносный. «Вилиал, пригласи Мурмура. Он тебя терпеть не может и не станет с тобой говорить о Вечном. Так что есть вероятность скоро увидеть его здесь».